На утро разъехались все, кроме Руслана, который уже с неделю торчал на даче, то ли в отпуске, то ли взял работу домой, то ли заведение такое халтурное, что посещать не нужно, а денежки платят. Не разбери, поймешь. Выяснять бесполезно. Толком все равно не ответят. И что у них за манера вечно иронизировать? Надо всем. К месту и не к месту шутовство. Ах, какие мы умные! Завтракали вдвоем, солнце палило. Руслан был босой и голый в одних трусах, мрачен, небрит. Пил крепчайший чай, курил и молчал. Из сада тянуло горелым. Угрюмое молчание томило, и Павел Евграфович, не сдержавшись, спросил. Ты почему, позволю знать, сегодня не на работе? Руслан поставил пустую чашку на стол, вытер пальцами, сложив их щепотью. Рот, также щепотью вытирала рот Галя. Посидел, покачался на стуле, будто не слыша. Затем взял заварочный чайник, глотнул раза два из носика и лишь после того ответил. — А что? — Отразиться на мировой революции? — По делам. Не нарывайся, старый пень. Павел Евграфович сказал мирно. — Ты бы, Руся, поговорил. Опять он мусор в железном баке сжигает, хулиган. — Кто? — Да Скандаков. Слышишь, какую вонь напустил? — Скандаков. Руслан хмыкнул. Скандаков помер днями, Его самого сожгли. Инфаркт миокарда. А знаешь, от чего горь? Леса горят за Москвой. Торф горит, как в летописи. И брысть в то лето сушь великая. Помнишь? Какая была сушь тысячу лет назад? Помню. Павел Евграфович, помолчав, спросил, — Скажи, от чего ты с отцом разговариваешь всегда в дурацком, шутовском тоне? — Ась? — Руслан приставил ладонь к уху. — Чегось? — Ну вот, пожалуйста. — Ах, бог ты мой, все понятно. Павел Евграфович заторопился встать, чтобы уйти. Но Руслан неожиданно взял его за руку, потянул вниз и силой усадил на стул, как мальчика. Часто наглец пользовался преимуществом в силе. Хотел, кстати, тебя спросить, как, по-твоему, всегда ли прав коллективный разум? И всегда ли не прав одиначика? Видишь ли, как тебе сказать, Павел Евграфович обрадовался, что сын задал серьезный вопрос. Захотелось ответить обстоятельно и умно. Он напрягся, собрал мысли. «Пожалуй, готового рецепта я тебе не дам. Каждый случай надо обсуждать во всех связях, в противоречиях, диалектический. Тебя какой аспект интересует?» «Да меня свой интересует, личный!» Понимаешь, какая петрушка? Надо работу менять. Выживают меня с завода. Что ты говоришь? Испугался Павел Евграфович. Страшного ничего нет. Работу я найду моментально. Но вот что заедает. А вдруг они правы, сволочь? Они говорят, что я такой человек, что со мной работать невозможно. Я, мол, высокомерный, грубый, такой сякой, эгоистичный, не желая учитывать интересы других, восстановил против себя сотрудников. И говорят люди, от которых я просто не ожидал, как обухом по голове. Но ну, в общем, настоящая травля и положение сейчас таково, что оставаться нельзя. Вот, папаша, какие пироги. Но дело не в том, я за эту шарашку не держусь, меня другое убивает. Если все говорят, что я плох, может, я действительно плох? Может, действительно такая скотина? Нет, Русик, нет-нет, и не думай даже, — заговорил Павел Евграфович, горячо почувствовав внезапную жалость к сыну почти как сорок лет назад. — У тебя, конечно, есть недостатки, у кого их нет, но работать с тобой можно и жить с тобой можно. По-моему, наоборот, эгоизма в тебе мало, ты мало заботишься о себе. — Ну вот, а они считают иначе. — Я уж не знаю, что о себе думать. Это ведь неприятно, когда тебе говорят вы плохой человек. Когда говорят вы плохой работник, плохой инженер. Черт с ним, пускай, а вот плохой человек неприятно. Ты вовсе неплохой человек. Ну, конечно. Тут Павел Евграфович запнулся, потому что хотел было сказать, что к недостаткам Руслана относится некоторая разболтанность, легкомыслие, неуважительная манера речи, что может не нравиться сослуживцам, однако счел правильным не уточнять. Он погладил сына по седой голове и сказал, — По сути, ты человек добрый и хороший. Живешь-ка-то не так, как мне хотелось бы, — Да что поделаешь? Они помолчали. Руслан мычал неопределённо, качаясь на стуле, глядя в сад. А что плохого в моей жизни, спросил он? Плохого? Ничего. Да и хорошего нет. Дома у тебя нет. Тепла нет. А Руслан хмыкнул, как бы говоря, из чего захотел. Потом, вздохнув, согласился. Прав, отец, прав, прав. Нету ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого. И в Хиней Волги нет, как у того хлыща. Он показал кивком. На дорожке за деревьями медленно разворачивалась Кандауровская Волга. И как? это меня угораздило, чтоб ничего не было, когда у всех все есть? Куда-то не в Москву попер, в обратную сторону. В совхоз, что ли? Значит, так надо. Зря бензин жечь не станет. — Ах ты, Боже мой! И чего я суечусь? Ведь все практически сделано, картина нарисована, осталась какая-то мелочь, ерунда, детальки. Ну и шут с ними. Между прочим, я дня через два уматываю на борьбу с пожарами. Куда-то в район Егорьевска записывали добровольцев, кто рыцарь ли знатный и латник простой. Ты записался? — вскрикнул Павел Евграфович, испугавшись не на шутку. — Зачем? — С ума сошел. Пускай молодые едут, а тебе пятьдесят лет, у тебя сердце, дурак ты ей-богу. Пустяки, сердце нормальное, а сидеть в конторе, видеть их рожи тошно, за себя не ручаюсь, или скажу чего, или врежу кому фитилюдным и будете потом передачи носить. Лучше уж на фронте борьбы с огнем Спасать леса наше богатство. Павел Евграфович смотрел на сына сокрушенно, С недоумением. И что, 50? то пятьдесят. Какой-то невыросший, Недозревший, бузатер, гуляка, шатун. Волосы седые, одевается, как инженера, Разговор босяцкий. Грозит отцу пальцем, насмешливо, покровительственно, будто он отец, а Павел Евграфович сын. — Я тебя знаю, голубчик. Воспользуешься моим отсутствием, будешь манкировать тем, что обещал? С ка поговори непременно, слышишь? Олег Васильевич с утра поехал в совхоз разыскивать Митю по прозвищу Жализо или Кривой, а также Жучковский, по деревеньке Жучков, откуда Митил был родом, но где жить не удавалось. То тащила в Москву на стройку, то лепился к совхозу, то к дачникам сторожа, то вербовался с ребятами на Кубань в хорошие места. А Жализа, от того, что являлся обычно с каким-нибудь торговым запросом, чаще всего заговорщически тихо спрашивал, «Жализа, не надоть!» Олег Васильевич знал Митю хорошо, считал хитрованом, шельмой, не верил ни одному его слову, ни одному обещанию, но полагал, что ссориться с ним не надо. Хитрован он нужный, Шельма полезная, хотя ссорился и ругался не раз, прогонял в сердцах, клялся, что не одолжит больше ни рубля, но тот спустя время опять подкатывал с каким-нибудь гнусным предложением, заманчивым товаром, вроде огородных леек или цементных плит для дорожки, и Олег Васильевич, махнув рукой на обиды, вновь вступал с ним в презренные отношения, одалживал рубли и пил с ним водку на веранде. Однако эти устоявшиеся виды общения относились к Мите прежнему, привычному, кого можно было приголубить, облагодетельствовать, а можно в любой момент и послать куда подальше. К Мите доставали ловкачу, работяге, прихлебателю и собутыльнику, но отнюдь не к тому Мите, в кого он превратился теперь. Ведь он стал соперником. Опасность, правда, невелика, пожалуй, сомнительно. Не прямой родственник Аграфены, а племянник. Но ведь чем черт не шутит? Добрые люди и любезные соседи непременно что-нибудь поднесут, какую-нибудь плюху. В новом качестве Митя появлялся лишь дважды. На похоронах и на другой день после похорон, когда пригнал с двумя дружками грузовую машину и хотел немешкая погрузить, всю Аграфенину рухлить, шкаф, кровать, телевизор, швейную машину и быть таковым. Была б дома одна Полина Карловна, операция удалась бы спокойно. Но Зина вызвала кого-то из членов правления, бухгалтера Таисию, которые спросили, на каком основании права наследования надо доказать. Митя орал, дружки его распаляли. Все трое были чуть-чуть хмельны в том чудесном душевном настрое, когда вот-вот ожидается большая гулянка, а тут гулянку отнимали, если и не навсегда, то перекладывали на неопределенное время, чего вытерпеть было нельзя. Они ярились до темноты, Таисия бегала за милицией, Таисия человек верный, там вложено немало. Но это не зря, это как в швейцарском банке не пропадет еще даст проценты. Таисия орала и материлась не хуже мужиков. А жена Мити, совсем не подходящая для него, миловидная женщина, и как она живет с этим чучелом, не вылезала из кабины и только стонала жалобно. Мить, да ну их, Мить, поедем! Отстояли. С помощью милиционера Валеры, который прискакал на своей тарахтелке. Потом Митя пропал надолго. Уезжал куда-то с бригадой. И вот неделю назад возник опять. Полина Карловна услышала, как кто-то гремит тачкой. Вышла на крыльцо, увидела Митю, который вез по уложенной плитами дорожке железную аграфенину тачку, очень удобную, в которой аграфена таскала землю, удобрения, кирпичи, палые листья. «Митя!» сказала Полина Карловна. «Зачем же ты берешь без разрешения? Ведь это не твоя вещь!» «А и не ваша тоже!» отрезал Митя. И ушел с тачкой, не оглянувшись. Но это пустяки. Митя не страшил Олега Васильевича. Главное, не поддаваться на наглость. Вспомнилось, как лет восемь назад, в первое лето здешней жизни, когда еще... Не были ни с кем знакомы, жили одни. А Аграфена была в больнице, постоянно где-то лечилась, исследовалась, наблюдалась. Скучнейшая баба, и все разговоры с ней были о болезнях и медицине. Пришел кособокий мужичок в пиджаке, с чужого плеча, кепка на носу, один глаз сощурен, отчего и кличка кривой. И спросил, не нужно ли стекло держал под мышкой два больших куска стекла, обернутых в тряпку. Олег Васильевич сказал, что не нужно. Тот настаивал, чтоб взяли, что хозяйка, родная его тетка, наказывала, и вот он принес. От мужичка пахло спиртным, и Олег Васильевич его прогнал. Среди ночи всех разбудил грохот и звон. Выбежали из комнаты увидели, что стеклянная сторона веранды Обращенная к забору выбита и лежит на полу в осколках. На полу же нашли громадный булыжник. Кто-то кинул с дороги. И сомнений не было кто. На другой день нагляд явился, как ни в чем не бывало, и опять конючил. Может, возьмете стекло, может, надать. Мне ж наказали. Я за его деньги платил. Олег Васильевич пожаловался. Вот какие-то негодяи бросили через забор камень, Стекло теперь кстати. У Мити в кармане оказались гвоздики с молотком и стеклорез. Он тут же принялся за работу и через час все прекрасно восстановил. — Спасибо, спасибо, — говорил Олег Васильевич, пожимая Мите руку. — И будь здоров. Заходи, брат. — А шестнадцать рублей? — изумился Митя. — Как договорились? — Чего? — — зарычал Олег Васильевич, и, схватив стальными пальцами тощий Митин загривок, сжал его с такой силой, что Митя скорчился и присел. — Я тебе покажу, как камнями швыряться. Я тебя на три года упеку, падла! Я тебе пасть порву, сучий потрох! Катись отсюда, пока жив! И Митя подлинно покатился, ибо Олег Васильевич толкнул его хорошо. Тот упал на колени, потом на бок, перевернулся, вскочил и убежал, ошеломленный. С тех пор отношения наладились. А графена племянника не любила и боялась. Часто, когда Митя приходил, запиралась в своей комнате и велела говорить, что ее нет. Он выпрашивал у нее деньги, был настойчив, злобен. У нее не хватало воли отказать. Олег Васильевич отыскал Митю в мастерских, в Медницком уголке, где Митя деревянным молотком обстукивал на оправке жестяной жолоб. Потому усердию, с каким Митя орудовал, с его плеч, со щёк струился пот, рот был открыт, глаза глянули шало и бессмысленно, в первый миг не узнав. Было очевидно, что выполняется срочный негосударственный заказ, что клиент не ждёт, да и Митя торопится. Ну, что? Оторвался от оправки и молотка неохотно. Вышли на двор, сели в тенечки. На Митиной голой груди был вытатуирован орел. Ниже шла надпись «Наша жизнь, как детская сорочка». Вторая строчка пропадала в складке живота. Но Олег Васильевич хорошо ее знал. Он спросил, стараясь говорить как можно легче и благодушнее, хотя предчувствие подсказывало, что все будет тяжело и плохо. И Митя стал какой-то другой. — Как будем жить-то, а, хитрый Митрий? — Вы когда нынче в Москву съезжаете? — В сентябре или раньше? — и вместо ответа спросил Митя. Олег Васильевич усмехнулся, достал пачку Филипп Моррис и щелчком выбил сигарету. Протянул Митя, но тот, тоже новость, покачал презрительно головой и вытащил из кармана штанов мятую мусорного вида пачку дуката. Половину изломанной дукатины он вставил в мундштучок и закурил важно. «Надеешься — Надеешься? — спросил Олег Васильевич. — Зря. Надеяться тебе не на что. Ты не прямой наследник, ты племянник. А племянники по закону не наследуют. Это говорю тебе точно. Можешь мне поверить. Так что дело твое, Митрий, табак. «Ну!» — сказал Митя, и, склонив низко голову, сощурив глаз, посмотрел на Олега Васильевича очень хитро. «А нахрен ты ко мне припер?» Это я сейчас объясню. Но сначала ты должен уразуметь, что никаких прав у тебя нет, абсолютно, совершенно никаких прав. То, что называется пустые хлопоты. Но, повторил Митя более издевательским тоном, склонив голову ниже и еще хитрее, сощурив глаз. А извинить, И уже который на извинений? Это ты, что ли, на издевении? О графены? Ну, Митька, не смеши. Тебе голову морочат, а ты веришь, балда. Кто такую ересь сказал? Умные люди сказали. И помни, тебя есть, не думай. Анатолий Захарович сказал. Графчиков. Он мужик мировой. Все объяснил правильно. — Поцелуй своего графчика, вы знаешь куда? — озлился Олег Васильевич. — Чего он тебя путает, гад? — Никакой ты не иждивенец. Она тебя не кормила и не поила, Гранька. Она тебя зрить не могла. Ты для нее был как чума. Под кровать от тебя пряталась. А деньги давала всю дорогу. На водку? А кто знает? — Да все знают, ты пьянь знаменитая, все подтвердят. — А вот и дурак, что так думаешь, — спокойно сказал Митя. — Никто не будет, потому что, сам знаешь, они тебя не обожают, Василич. А Графчиков Анатолий Захарович сказал, —— Я, — говорит, — подтвержу, что Граня тебе на харчи давала и на квартиру. Ты, говорит, не беспокойся. Глупости все это. Какой ты уж иждиенец, когда у тебя жена есть. Она тебя кормить должна, а не тетка. А не хочешь? Клавка не вина, а так. Примудная. Мы не расписанные. Ну хорошо. Но ведь ты работаешь. Ты специалист. — Жестянщик, кровельщик, черта в стуле, сам себя можешь обеспечить. Такие рвы, как ты, на это смешно. — Не смешно, друг, когда здоровья нет. Месяц работаю, два — на больничном. У меня сердце никуда. Печенка плохая, печенка совсем не годится. Я капли пью, понял? Так что ты, Василич, не сопротивляйся. — Твоя кличка? отвались, понял? Олег Васильевич помолчал, размышляя, затем сказал. — Ладно. Это все болтовня, трата времени. Сейчас я расскажу, зачем я приехал. Только не тут. Мне тут не нравится. Олег Васильевич брезгливо оглядел двор мастерских, в котором действительно было мало красивого. Ржавые станки, оси. Прицеп без колес, ящики, мусор. Поедем на развилку. Посидим в покое, поговорим всерьез. На Митиным лице отпечатался секундный отчаянный зигзаг борьбы, происходившей в душе. Затем он ни слова не сказав ушел в помещение, вернулся и сделал рукой быстрый победный жест, какой делают футболисты, забивая и что означало... «Поехали!» Через полчаса сидели под белым тентом за столиком в павильончике «Отдых». Взяли три бутылки румынского кислого, ничего другого не было, пачку вафель и несколько конфеток. Олег Васильевич заметил, что скромные угощение Мите понравилось, хотя ни одной вафли и ни одной конфетки он не взял. И вели в полголоса беседу. Олег Васильевич объяснил напрямую, дело сложное, может и выиграешь, может и нет, скорее всего нет, потому что старшие козыри на руках у него, Олега Васильевича, то-то, то-то и вдобавок то-то. Так что не тратьте куми силы, опущайтесь на дно. Взяли еще две бутылки. Домик, куда приходилось бегать, оказался недалеко. Перепрыгивали через загородку, Митя не пьянел, отрезвел. Вопрос для него становился ясен. Будешь биться, судиться, тягаться, и ничего не высудишь, только время испортишь. А тут отступное, живые деньги, сто рублей, или не шиша, или сто, что лучше. Но Митя, конечно, не будь дурак, над этой суммой посмеялся и предложил свою. Пятьсот. Стали торговаться. Длилось долго, шумели, горячились, обливаясь потом. Наконец, сто семьдесят. Только, Василий, слышь, Митя строго грозил пальцем. Деньги сейчас. А то ты и любишь через неделю. Понедельник, в хренодельник. Деньги вот. Сто рублей. Семьдесят получишь после общего собрания в тот же день. А теперь нарисуй тут. Митя Морщил лоб разглядывал бумагу, где Олег Васильевич с помощью машинки Триумф изобразил лаконичный митин отказ от посягательств на дом Аграфены. Покрихтел. Попотел, попосматривал на Олега Васильевича с выражением внезапно пришедшей на ум мысли, которую вот-вот выскажет и поставит в тупик, но так и не высказал и подписал. Было четыре часа. Весь день ушел на Митьку, и его пришлось сверлить до упора. Ничего просто не дается, все надо выбивать, пробивать и многие успешные дела, которые он намечал на сегодня, пропали. От кислого вина и адского зноя Олег Васильевич отяжелел, разморился, в голове был шум, хотелось нырнуть в реку и сидеть в воде, не вылезая, до вечера. Но два часа, что оставались в запасе до закрытия контор, погнали его в Москву. И кое-что он успел. Вечером после душа сидел на балконе городской квартиры, в плетеном кресле, В трикотажных трусах, в резиновых пляжных сандалетах, как на взморье, и испытывая наслаждение покоем, тенью, чувством удачи и ощущением правильности всей своей жизни до упора, отмечал карандашом в записной книжке «Сделанные дела». Вычеркнул из списка «Митя», внешпосыл «Торг», «Жек», очередные «Тома» и «Потапов». Потапов зашифрованное имя Светланы. Прощение с Потаповым состоялось, и это дело, как ни горько, как ни рвет сердце, доведено до конца, должно быть вычеркнуто. Впрочем, она уезжает завтра, а сегодня вечер пустой. Он колебался некоторое время, жалея ее и не очень одобряя себя, но затем подумал, что отказ от сегодняшнего вечера был бы изменой принципу, ибо сегодняшний вечер, накануне ее отъезда, это и был упор, и, быстро поднявшись с кресла, направился в комнату к телефону. Номер Светланы не отвечал. Он позвонил дважды и ждал долго. И как только положил трубку, раздался звонок. Знакомый мелодичный голос сказал, «Олег Васильевич? Наконец-то! Я вам звонил сегодня, вас не было. Ангелина Федоровна. Да-да, сказал он, не сразу сообразив, кто это. Ах, Ангелина Федоровна! Слушаю вас! Ничего особенного, Олег Васильевич, просто хотела вас попросить приехать завтра и привезти повторно мочу. Вы могли бы? Легкий, мгновенный холод в глубине живота был ответом на эти слова раньше, чем Олег Васильевич успел что-либо подумать. Он спросил глупо, а зачем? Мы просим иногда делать повторную в некоторых случаях, когда мы в чем-либо сомневаемся и хотим быть уверены. Вы знаете, Ангелина Федоровна, завтра я никак не могу. — Я встречаю делегацию в Шереметьеве, — соврал Олег Васильевич, бессознательно обороняясь. — Пожалуйста, можно послезавтра, — согласилась Ангелина Федоровна. — Приходите послезавтра утром.